Потом обратился к Джейн Смарт с решительно отвергающей его суждения интонации. Прекрасно, Джейн. Вы все четверо играли просто чертовски здорово. Как я только что сказал Клайду, Гэбриэлу, жаль, что мы не смогли лучше организовать рекламу, собрать больше слушателей из Ньюпорта. Хотя я знаю, что его газета сделала всё, что могла. Он воспринял это как критику. Вообще, он в последнее время похож на человека, пребывающего на грани срыва. Александра знала, что с Юки спала с Эддом, а Джейн, возможно, спала с ним раньше. У мужчин, с которыми женщина когда-либо пусть и давно спала, голос в их присутствии приобретает особое качество. В нём, как в некрашенной деревяшке, оставленной под дождём, проявляется структура. Аура Эда. Александра невольно продолжала замечать ауры. Это видение всегда сопровождало её менструальные циклы и вспуская нездоровые зеленовато-жёлтые волны беспокойства и самовлюблённости, которые шли от его волос зачёсанных на строгий пробор и выглядевших бесцветными, хотя седины в них не было. Джейн продолжала бороться со слезами, так что в сложившейся неловкой ситуации Александре пришлось взять на себя роль поручителя этого странного чужака и представлять мужчин друг другу. Преподобный Парсли... Бросьте, Александр, и мы же друзья. Зовите меня Эдом, пожалуйста. Сьюки наверняка рассказывала подругам о недолгом периоде их интимной близости, поэтому Парсли считал себя близким знакомым. Постоянно сталкиваешься с людьми, которые знают тебя лучше, чем ты их. Люди любят все разнюхивать. Александра не могла заставить тебя произнести «Эд». Ее отталкивала аура обреченности, витавшая вокруг него. А это мистер Ван Хорн, который только что поселился в доме Леноксов. Вы, вероятно, слышали? Да, слышал. И приятно удивлен вашим появлением здесь, сэр. Никто не говорил, что вы... любитель музыки. И это ещё слабо сказано, сэр. Очень рад преподобный. Он протянул священнику руку, и тот вздрогнул, отвечая на рукопожатие. Никаких преподобных, прошу вас. Все друзья и враги называют меня Эддом. Э, Эд, это ваша шикарная старинная церковь? Вам должно быть стоит кучу денег страховать её от пожара. Господь наш страхователь. почувствовал пасли, и его болезненная аура расширилась от удовольствия при подобном богохуdstве. Но если говорить серьёзно, такое строение невозможно переделать, а пожилые прихожане жалуются на большое количество ступеней. Есть люди, которые не могут петь в церкви только потому, что не в состоянии подняться на хоры. Кроме того, на мой взгляд, такая роскошь пробуждающие все эти традиционные ассоциации, мешает восприятию послания, которое современная уняцко-универсалистская церковь пытается донести до паствы. Чего бы я хотел, так это открыть церковь в торговом центре города прямо на Док-стрит. Именно там собирается молодежь, а бизнес и коммерция делают свое грязное дело. А что в нем грязного? Да.